И при этом выбрали день, когда Мигун поругался с Сусловым. Ну что ж, вздохнул я. Придется проверять все версии. Жаль, что Институт судебных экспертиз завтра не работает. Мы только в понедельник узнаем, Мигун стрелял в форточку или не Мигун. Я вытащил из кармана... Несколько стандартных типографских бланков, которые заполнил тут час назад в одиночестве, пока Светлов был занят со своей Тамарой делами менее прозаическими, Это были наброски плана расследования по делу о смерти С.К. Мигуна. Здесь было все. От эксгумации трупа и графической экспертизы текста предсмертной записки Мигуна до судебно-биологической и баллистической экспертиз двух пулей, допроса всех родственников, близких и сотрудников Мигуна, а также допрос Суслова, Андропова, Курбанова. Здесь были разделы «Мотивы возможного убийства», круг лиц, потенциально заинтересованных в смерти Мигуна, способы проникновения в квартиру, орудия преступления, исследование одежды потерпевшего и так далее. Светлов присвистнул. «Уже составил. Когда же ты успел? Дай взглянуть, дай взглянуть». Он просмотрел мой план, приговаривая. «Так, так, так, это лишнее. Это да, это годится». Я усмехался, наблюдая за ним. Он еще не знал, зачем я так спешил с этим планом. Проглядывая мои записи, он вел себя как профессор, который проверяет контрольную работу студента-первокурсника. При всем том, что мы с ним провели вместе не одно дело и знаем друг друга больше 20 лет, в каждом из нас сидит хоть и глубоко затаенное самомнение профессионального превосходства. Я считаю, что у оперативников уголовного розыска нет широты взгляда, чтобы охватить события во всех взаимосвязях с общественными проблемами, то есть нет криминологического чутья, а он уверен, что мы, важники, не умеем из массы конкретных событий и фактов выхватить самую главную нить, которая напрямую ведет к преступнику, или, иными словами, что у нас нет криминалистического нюха. И теперь я как бы держал перед ним экзамен на следственную смекалку, и, судя по его периодическим, это ни к чему, это то в «Да, это лишнее, с трудом тянул на тройку с плюсом». «Ну, ничего, ничего, старик», — сказал он покровительственно. «Планчик годится». «Но сроки ты себе поставил. Извини, не управишься». «Ну, в один, конечно, не управлюсь», — сказал я. — А с тобой, может быть? — Что? — Со мной? — изумился он. — В понедельник буду просить начальства, чтобы тебя перевели в мою бригаду. — Со всем твоим отделом. — Ну, это фиг, — сказал Светлов. И встал весьма решительно. — Во-первых, меня тебе не дадут? — Я прикомандирован ГУПХССу? к Малениной, и кроме того, меня совсем не могут втянуть в это дело. Не тянет, кроме того, влезать в него. Советом подсобить могу, тем более, что у Ниночки такие подруги, но влезать в это дело официально нет, нет, извини, извини, у меня дети, я еще жить хочу. И вот там фигурирует, Суслов, ты что... Фу, нафиг, моя хата с краю. Какой-то шорох за дверью заставил нас оглянуться. Светлов открыл дверь. Господи, что тут происходит? Под дверью туалета стояла полураздетая в моем домашнем халате Тамара. Я думал, тут просто занято, а не курит.